Глава одиннадцатая Игры в тени и на свету «Разорил?» — это кто кого там разорил? Подробности можно, ваши светлость. «Стоп! Ты ему разве не сказала?» — внезапно набычился ежов, и все его веселое настроение сразу улетучилось. «Я же ведь просил! А мне и невдомек, куда он торопится!» «Острожка, ты у меня доиграешься!» – Рявкнул резко он. Даже Устинов и Тулаев внезапно замолчали. Вот только Георгий в силу своего статуса невольно поджал губы, а Тулаев прямо сейчас был готов сожрать ее вместе с потрохами. «Ой, ну хватит вам, мальчики! Совсем вылетело из головы! Я ведь женщина, сами понимаете, особо мы ветреные!» Вдруг прикрыла это ладошкой свой милый ротик, делая вид, что раскаивается. Лазарев, я действительно забыла тебе кое-что сказать. Ты победил среди неограненных, Андабат, мои поздравления. Правда, зря очнулся. Что, не понял? И лишь через мгновение до меня дошел смысл сказанного: Сукубе, кровь! Я сейчас придушу эту бабу. Эта сука все знала с самого начала, нагрела меня, так еще насмехалась и водила за нос. Потому и несла всю ту чушь, или не только из-за этого. «Не знаю, но бездно, дай мне силы не перерезать иглу таку ты «Ты из-за этого так торопился пройти огранку? Хотел вернуться на аренари? осведомился у меня Ежов. На все его вопросы я лишь кивал. «Мог бы за это не переживать, а хотя очнулся ты все таки зря», усмехнулся невольно Тулаев, потянувшись к телефону. «Ты там такое шоу устроил, что теперь ближайшие лет тридцать тебя никто не переплюнет». Публика так бесновалась... но затем, оглядевшись по сторонам, тот предложил. «Может, найдем другое место?» «Ночь на дворе, но мне еще нужно завершить пару дел». Отмахнулся ежов, глядя на стеклянный купол потолка, где красовалась полная луна. «Да и вносить в реестр нужно кое-кого», усмехнулся он невольным в усы и всем прощально поклонился. «Так что честь имею, господа и дамы. Захар, завтра свидимся. А вы чего же ты разинули?» прикрикнул тот на подчиненных, спускаясь на первый уровень. «Заканчивайте работы по домам!» «Ой, мальчики, а можно я тоже с вами пойду? С вами так интересно!» Протянула луковая Строжская. «А тебя никто не приглашал!» Грубо отрезал Тулаев. «В другой месте будешь греть уши!» «Фу!» — скривилась брезгливо целительница, смирив небрежным взглядом мужчину. «Какой ты неотёсанный грубиян, Витя! Как тебя твои жены терпит. Придешь ко мне за исцелением!» Фыркнула Юлия, а после подмигнула мне и послала воздушный поцелуй. «Не будь таким, как он, Лазарев. В таком случае всем пока!» И будоражащей душу походкой отправилась следом за Ежовым, но уже у самого выхода вдруг обернулась и обворожительно усмехнулась. Еще увидимся, Захарушка, не скучай и заходи в гости в любое время». «Ага, как только так сразу, либо когда от замерзнет. Примерно через пару-тройку тысяч лет, суку дочь, чтобы тебе пусто стало. А теперь здравствуй, Захара. Широко улыбнулся Тулаев, когда наша троица собралась в его роскошной Волге, и тот активировал полок тишины на собственных часах. Вот и познакомились. Да, мы решили не мудрить и просто переговорить в спокойном месте. Машина для этого вполне подходила. Дворяниной по совместительству имперскому графу и главе рода Тулаевых было лет сорок-сорок пять, каштановые волосы, карие глаза, подтянутое телосложение. Выглядел он даже мало же надумай но, думаю, грешит он походами к целителям для омоложения. Но он еще был и одаренным, магистром второй степени, причем его стихия была ветром. «Мое почтение, ваша светлость, рад знакомству», — кивнул я, соблюдая манеры. «В узком кругу можно просто Виктор», — обнажил тут весело зубы. «О, как щедро сейчас расплачусь. С каких это пор я в узком кругу состою?» «Если честно, когда Жора мне сказала, что есть вариант насолить сильно моим конкурентам, я мало чего ожидал от этой затеи и его рассказни о тебе», — вдруг впадался в размышление Тулаев. «Но теперь признаю, что был неправ и даже рад такому стечению обстоятельств». То, что ты показал сегодня утром, и вовсе поставило меня в тупик. А после увиденного на огранке, так я нахожусь в полнейшем смятении. Это у него такая похвала? Занятно. Духовный воин в восемнадцать лет с первым спектром силы», — продолжил с ухмылкой Тулаев. «Мало того, еще и старше витесь Боюсь даже представить, какое будет у тебя будущее, разумеется, если тебе не помешают. Пока мы не перешли с тобой к интересующей тебя теме. «Я был бы полным идиотом, если бы не спросил», то Лайфа вдруг замолчал и внимательно всмотрелся в мои глаза, не знаю, чего он там увидел, но улыбка его стала еще шире. «Не желаешь присоединиться к моему роду на правах вассала? Будь ты дворянином, я бы принял тебя сразу в род, да даже отдал бы тебе свою дочь. Но, увы, сам понимаешь, в чем дело», — скривился тот от досады. «Ты просто людина, и это в нынешних реалиях невозможно». Что прямо-таки бросалось в глаза, досада была реальная, а не наигранной. Значит, он говорил вполне серьезно. Что ж, для кого-то с третьего кольца это было не просто заманчивым предложением, а сделкой всей жизни, но я кому-то служить не желаю. Проще построить все самому, и начать нужно с получения того самого заветного дворянства. К тому же я прикинул, что буду делать дальше. И некий минимум для этой затеи у меня есть. Просто сейчас необходимо как можно больше денег, но и отказывать вот так просто нельзя. «Пару дней на раздумье у меня есть?» И Устинов, и Тулаев обнажили свои улыбки почти одновременно. И дворянин толкнул локтем главу клана Гамбиту в бок. «Как ты и говорил, с места в карьер не прыгает. Вдумчивый? А вот насчет времени не знаю. Все теперь зависит от твоего решения», — произнес Тулаев, а после передал мне телефон с видеозаписью, которая стояла на паузе. «Посмотри, и сам все поймешь». Сам ролик длился минут пять от силы. Гомоны, крики публики, которые превратились в прямо-таки безумную какофонию экстаза. Все схватки уже прекратились. Похоже, это было после того, как я отключился. Вот только все зрители скандировали мою фамилию. И откуда только узнали. Но удивлению моему не было предела, когда я дослушал до конца речь самого Витвицкого и то, что огласил он во всеуслышание. «Мне вот так просто отдали звание андобата среди неограненных?» — удивился я, передав телефон. Просто? От моих слов Тулайф слегка возмутился и даже поперхнулся. Аустинов лишь широко улыбнулся. «Парень, ты хоть понимаешь, что все зрители стояли на твоей стороне? А для того, чтобы не потерять уважение и расположение людей, порой, знаете, приходится идти на уступки. Или ты думаешь, что после той кровавой бани, которую ты там устроил, с тобой кто-нибудь вышел бы на канвас? Самоубийц в таких делах я еще не видел. По этой самой причине Ветвицкий принял такое решение». «Да и не думаю я, что ему успели доложить, что на твою победу стоит солидные суммы, и то, что он без пяти минут банкрот». «Но он ведь еще не знает, кто был в вип-ложи Грановского», — понимающий ухмыльнулся Георгий. «А ведь это точно», — хохотнул весело Виктор. «За тобой наблюдала не только местная знать, но и Потемгин с Трубецким, а также их внучки. И заметно было, что делали они это с неприкрытым интересом, особенно если вспомнить рык Трубецкого. Надеюсь, ты знаешь, кто они?» Трепещи, Ракуима. Вот так новость, крыло Херувима мне взад, главы двух боярских родов. Причем один из них тот самый действительный тайный советник по особо важным делам, а второй, по слухам, и свирепый воинственный мужик. Так они еще и проявили ко мне интерес? Точно сейчас расплачусь. Но если собрать все воедино, у Витвецкого и вправду не было других вариантов. «Слышал о них», — кивнул спокойно я. «И что теперь?» То есть я могу вот так просто прийти и забрать свой выигрыш? Что-то сомневаюсь. Увы, но ты прав, Захар. Скривился вдруг Виктор, откинулся на спинку сиденья. Так бы все и было, если бы ты не очнулся. А очнувшись и пройдя тем самым огранку, появились нюансы. В принципе, у Ежова не было выбора, даже если бы он хотел тебе помочь. Теперь тебя перебросят в другую категорию, и сражаться ты будешь уже с опытными старшими витязями. «Но не это самое даряное. Главное то, чтобы получить свой выигрыш, воитель должен остаться в живых и не проиграть. Если ты сдашься уже там, это также будет считаться проигрышем всюду, и все ставки на твою персону прогорят. Именно по этой причине я так обрадовался, когда ты прошел оценку на такой высокий ранг, и был разочарован, что очнулся так рано. А ветский молодец, хитрый лис, не пальцем деланный», — усмехнулся я. Все продумал и предусмотрел до мелочей, даже такие варианты. Делиться, однако. Я понимаю, звучит дико и требовать такое от пробужденного пятиминутного витязи нереально. Но скажи честно, ты сможешь справиться в категории витязей? Риск стоит того, осилишь. Жора много говорил о твоих навыках, он даже рассказал про ваш спарринг. Впервые за весь разговор было заметно, что Тулайф нервничал. Похоже, он сам не хотел терять свои деньги с моей смертью или сдачей. К тому же на нервах был и Самустинов. Хоть он и пытался это тщательно скрывать, но мои чувства не обманешь. «Твое имя и без того сейчас на слуху. Да, суммы на счетах важны, но получить настолько потенциально сильного воителя, как ты, стоит того. Поэтому я не разочаруюсь, если ты откажешься и примешь мое предложение. Буду только рад». «Рога беса мне взад. Осилю ли я? Безна, да со своей силой духа я теперь в порошок там всех сотру». и плевать, что они по несколько лет сидят на своих рангах и тренируются до посинения. — Георгий Семенович, Виктор Митрофанович, а у вас есть еще деньги? — спросил я в лоб. — Не задавай глупых вопросов, — отмахнулся задача на Тулаев. — Конечно, есть. — Тогда можете смело ставить на меня, — с белозубой улыбкой изрёк я. — Ты так в себе уверен? Устинов после моих слов начал понемногу расслабляться. «Вы сами все видели своими глазами», — указал я в сторону огромного комплекса Плеяда. А, «Что ж», — радостно улыбнулся Тулаев. «Вынужден согласиться. Яйца у тебя железобетонные, Захар. Смерти ты не боишься». «Иначе на третьем кольце никак, Виктор Митрофанович. Только выгрызать», — философски сообщил я приободрившемуся Тулаеву. «Хорошо, мы поверим тебе. И завтра, когда все объявит, я прикажу своим людям сразу же поставить на тебя». Но уже в следующий миг тут посмурнял. Правда, надо держать ухо востро, и ветвиские и Грановский те еще хитрые сукины дети могут устроить знатную подставу. Поэтому будь готов. Покушения они на тебя не устроят. Это слишком мелко и подозрительно в нынешних реалиях, ведь все будет указывать на них, если я обнародую все факты. И не забывай об острожской, слишком любопытная она была, напомнил Тому Устинов. Да, это старая змея еще та стерва. Взгляд у Лаева стал мрачнее тучи и запредельно задумчивым. «Сдается мне, эта тварь не зря появилась на гранке Захара». «Кстати, а кто она такая?» — решила поинтересоваться графиней. «Одна из могущественных целительниц в городе и главная интриганка царицына, к тому же вдова», — высказался почти мгновенно Устинов. «По слухам, она связана деловыми отношениями со многими родами, а любимое ее занятие — отыскивать потенциально сильных молодых людей». и предлагать их кандидатуры для развлечения таким же вдовам, как и сама. Благо, таких хватает, и её делишки процветают. «Надо же, вот ведь Сукубье дочь!» «Кстати, тебя подвести? осведомился у меня Устинов, указывая на свою машину. «Тебе бы не помешал отдых». На что я лишь кивнул. «Ведь нужно поесть, собраться силами, все тщательно обдумать, а также перед завтрашними схватками мне жизненно необходима теплая постель». с моей любвеобильной возбуждающей регацией. Третье кольцо. Царицын. Квартира Лизы и Риты Евсеевой. полночь. Все же переусердствовал я с применением силы духа, и клевать носом начал еще в машине Устинова. И это хорошо, что Слава и Язва не сыпали вопросами и вошли в мое положение. Но с получением ранга поздравили. А Мария так вообще пошла дальше. Я была бы залом не обе щеки. Мне показалось, что этого ей было мало. Не останови ее брат, и не будь я настолько уставшим, того, гляди, пришлось бы меня от нее оттаскивать. Ну да ладно. Поэтому в пристанище к девчонкам я чуть ли не ввалился, и того, гляди, развалился бы на полу. Но стоило переступить порог, как услышал топот детских ног, и со всего маху мне в грудь влетел комок счастья поменьше, а после и побольше, и подхватывать пришлось обеих. «Дядя Зиантар!» — раздался радостный голосок Лизы. И та уже вовсю елозила своим счастливым личиком у меня по груди. «А я говорила маме, что с вами все будет в порядке, ведь вы самый сильный и самый добрый, а она не верила и переживала, места себе не находила». Стала лепетать малышка, сдав свою мать с потрохами. И та точно зарделась от таких откровений дочери. «Я ведь видела, как вы одного, потом другого, а потом бац! И кишки, и кровь по арене!» «Надо же, все-таки смотрели. Ну и бездна с ними», — лобнулся широко я. Но договорить она не успела, потому как смутилась под грозным взором матери и тотчас прикрыла ротик. «Значит, подсматривала за моей трансляцией, да?» — возмутилась сразу Рита. «Чуть-чуть, но я знала, что дядя Зиантар сильный. Он-то всех в бараний рог скрутил. Я же видела...» Тихо зашептала девочка, пытаясь скрыться от взгляда матери. Выскользнула из моих рук и стала отступать вглубь квартиры. «О, да, подруга», — весело ухмыльнулся я под мегивой Лизе. «Дядя Зиантар самый сильный, самый добрый, просто самый-самый». Мною загубленной жизни перевернуться в необъятном браке бездны от таких слов, поэтому в суе их лучше не употреблять. «Как ты?» — тихо спросила Рита с легкой тревогой, вынырив из моих рук и с нежностью провела по лицу и плечам. остановившись на груди. «Я... я видела, что с тобой случилось», — запнулась она. «Ты теперь пробужденный, да? Это ведь так называется?» «Он самый», — широко улыбнулся я. «И каков ваш ранг теперь, дядя Зиантар?» С но радостным личиком выпалила Лиза вперед у матери, показавшись резко из-за угла. «Об этом вы узнаете завтра на трансляции», — подбегнул я обеим. А сейчас я бы не отказался от еды, постели и моей рингации, Шепнул я совсем тихо Рити в тотчас покрасневшее ушко, но так, чтобы Лиза нас не услышала. «Как прикажете, мой господин?» Так же тихо прошептала она уже в мое ухо. Первое кольцо, Царицын, усадьба Ветвецких. «Нет, нет, нет, не может быть!» Зло рявкнул Аркадий, не веря увиденное. и от чувств перевернул стол с бумагами, даже невзирая на то, что был он сейчас не один, а в обществе своих товарищей по несчастью. Ведь отчеты, которые ему прислал аналитический отдел, рождали в нем не только злость и гнев, но и сковывающий душу липкий ужас и страх. По мнению аналитиков, их ждала полная катастрофа, в том случае, если Лазарев не очнется. Но сказанное ранее уже не воротишь. Он не может забрать слово «дворянина» назад. ведь объявил о победе этого щенка во всеуслышание. Его засмеют, если он будет юлить, и это скажется на авторитете. «Нет, нет, нет, не верю!» — кричал в страхе мужчина. «На него не могли столько поставить! Не могли!» «Все настолько плохо?» — тихо вопросила Аскарханов. «Плохо? Ты издеваешься?» Такой тон друга привел Аркадий в еще большую ярость. «Да на эту шваль кто-то поставил десятки миллионов! Десятки! А выплачивать придется сотни! Сотни миллионов! Если не больше!» «Но если кого и подозревать, то только Тулаева более не...» Нервничающий Грановский уже было хотел продолжить и что-то добавить, но среди разбросанных на полу бумаг и предметов вдруг раздалась мелодия вызова. «Кому там не имется ночью?» — Рявкнул Зло Ветвицкий, подбирая с пола телефон. «Здравствуй, Аркаша», — раздался женский насмешливый голос. «А, Острожская, тебе чего надо? Не до тебя сейчас!» «Ой, а я к тебе спешу с хорошими новостями. Хотя, как с новостями?» — исправилась умиг она. «Просто хочу отдать тебе долг и не иметь с тобой ничего общего», — хитро произнесла Юли, а голос ее сразу огрубел. «Так что, выслушаешь? Неужели до тебя только дошло, что в Острых обставили?» «Говори...» Холодно процедил Аркадий. «Лазарев пришел в себя и уже прошел огранку. Так что у тебя есть еще полчаса, как выбраться из своей кабалы». «Что? Так быстро?» Ошеломленно откликнулся Ветвецкий, а его друзья невольно заерзали на столях, услышав такое. «Какой у него ранг? Говори! Говори, стерва!» «Фу, как неприлично! А еще аристократ!» С отвращением отрезал Острожская. «Даже у Лазарева манер больше, чем у тебя. Старшевитесь он, первый спектр. И с этих пор запомни одно. Более с тобой мы не знакомы, и я тебе ничего не должна. Надеюсь, этот занятый мальчик вас проучит. Счастливо оставаться, Олухи». И вызов прекратился. «Вот ведь, сука, дрянная тварь!» «Но она помогла!» Радостно ощерился мужчина, сжимая в руках телефон. «Это наше спасение! наш шанс!» «А парень действительно талант. же жалко его теперь», — удивился услышанному Грановский, также обрадовавшись в душе. «Плевать, для меня мое состояние дороже», — презрительно сплюнул Аскарханов. «Он сам выкопал свою могилу», — добавил счастливо Ветвицки, облегченно выдыхая ПД в кресло. «Никто не просил его быть настолько уникальным. Видимо, Господь на моей стороне. А раз так их, ведь теперь девятеро получается. Количество наравне. «Поэтому я в своем праве устроить императив, чтобы выявить победителя», — Оскалюся весело Аркадий. «Схватка, где каждый сам за себя. Зрителям это понравится. Больше крови — больше денег», — удовлетворенно кивнул Карханов. «Что? Нет?» — отрицательно покачал головой Грановский, луково усмехнувшись, понимая, к чему клонит его друг. «Вряд ли так произойдет, верно, Аркаша?» «Ты хотел сказать восемь против одного? Никакой честной битвы не будет. Я лишусь своих денег и авторитета из-за третьесортной швали». Выпьяну близгливо он. «И черни встретил кольца сотрут порошок. Один пробужденный Витя не устоит против восьмерых опытных. Минута убоения славы прошла. Завтра он сдохнет». А после взглянув на часы, довольно улыбнулся. «Точнее, уже сегодня».